39. Я возвращаюсь. Я рассказываю истинную историю христианства. Уже слово «христианство» есть недоразумение. В сущности, был только один христианин, и он умер на кресте. Евангелие умерло на кресте. То, что с этого мгновения называется Евангелием, было уже противоположностью его жизни. Дурная весть. Дизангелием. Да бессмыслицы лживо в вере видеть примету христианина. Хотя бы то была вера в спасение через Христа. Христианской может быть только христианская практика, то есть такая жизнь, какой жил тот, кто умер на кресте. Еще теперь возможна такая жизнь. Для известных людей даже необходимо. Истинное первоначальное христианство возможно во все времена. Не верить но делать, а прежде всего многого не делать, иное бытие. Состояние сознания, когда веришь или считаешь что-нибудь заистинное, каждый психолог знает это, такие состояния совершенно незначительны и пятистепенны, по сравнению с ценностью инстинктов. Строго говоря, все понятие духовной причинности ложно. Сводить христианское настроение лишь к признанию истины, к голому состоянию сознания, значит отрицать христианство. На самом деле, Вовсе не было христиан. Христианин, то, что в течение двух тысячелетий называется христианином, есть психологическое самонедоразумение. Если смотреть премее, то в нем господствовали, вопреки всякой вере, только инстинкты. И что за инстинкты? Вера была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру. Благоразумная слепота относительно господства известных инстинктов. Вера, я уже называл ее собственно христианским благоразумием. Всегда говорили о вере, действовали же по инстинкту. В мире представлений христианина нет ничего, что хотя бы только касалось действительности. Напротив, в корне христианства мы признали единственным деятельным элементом инстинктивную ненависть к ко всякой действительности. Что из этого следует? То, что здесь, in заблуждение является радикальным, то есть значимым по существу, то есть самой субстанцией. Удалим одно понятие, поставим на место его одну единственную реальность — И все христианство не извергнется в ничто. Если смотреть с высоты, то это самый странный из всех фактов. Эта религия, не только обусловленная заблуждениями, но и до гениальности изобретательная во вредных, отравляющих жизни сердца заблуждениях, Эта религия остается зрелищем для богов, для тех божеств, которые вместе с тем и философы, и с которыми я, например, встречался в знаменитых диалогах на Наксосе. В то мгновение, когда отступает от них отвращение и от нас также, Они проникаются благодарностью за зрелище христианина. Жалкая маленькая звезда, называемая Землей, быть может, только ради этого курьезного случая заслуживает божественного взгляда, божественного участия. Не будем же низко ценить христианина. Христианин, фальшивый до невинности, высоко поднимается над обезьяной. По отношению к христианину, знаменитая теория происхождения ⁇ только учтивость.